Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой улетит, Электрический фонарик на глобельках. Ах, ах, поди! И дальше. Запрокинулась лицом, Зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя, Толстоморденькая! Тут дана реально существующая картина В ее последовательном развитии. Блок-пост. Он не был последовательным символистом, он шире этой школы. Символист сознательно шел к тому, что сам Андрей Белый не без злобы назвал невнятицей. А поязовцы... пытались в различных явлениях развивающегося искусства выяснить общие законы. Сами себя формалистами они не называли, но они не видели существующее за образом, они не утверждали, что существуют лиловые миры, но как бы утверждали, что существует только само стихотворение. Футуристы шли пёстрым строем и хотели разного. Хлебников пречувствовал великие потрясения и всё время пытался обосновать пречувствия цифрами, хотел найти ритм истории. В то же время он боролся с Фёдором Сологубом во имя жизни. Алексей Кручёных искал не слова, которые были бы просты как мычание, а просто мычание, которое бы заменило слово звуковым жестом. Маяковский шёл среди нас, смотря в будущее через наши головы и для будущего перепонимая наши слова. Поэтика символистов дала ряд наблюдений очень технологичных, но всё время старалась обратиться из поэтики в ведение в курс тайного ведения. Акмеисты своей поэтики не создали. А паяс связан ближе всего с футуристами. и вернее был связан с ними в начале, но скоро начал заниматься общими вопросами стиля, пытаясь установить попутно законы смены стиля из потребностей самой формы.